Глава 38. С Диной Сергеевной я немного знакома, а отца я не совижу сейчас впервые. Он в строгом деловом костюме, высок и похож на сына. Долго не сводит с меня глаз, будто пытаясь прочесть мои мысли. Энергетика у Артура Ремовича подавляющая. Хочется отвернуться, но я выдерживаю цепкий мужской взгляд. Это Алена. Ян представляет меня родителям. «Если вы забыли, то напомню, визиты без звонка я не жалую», тут же продолжает он. «Я звонил, ты не отвечал. Мы едем в аэропорт. Мама настояла, чтобы мы к тебе заехали, хотя свои вопросы я мог обсудить с тобой и по телефону». «Да, я хотела забить твой холодильник домашней едой, пакеты с продуктами в прихожей, но вижу, с питанием у тебя проблем нет, и о твоем гастрите есть кому позаботиться», говорит Дина Сергеевна. у меня нет гастрита не привирай отвечает ян из каких пор ты стала заботиться о моем здоровье всегда мы о нем заботились но твои повадки дикого волчонка не особо дают разогнаться с участием и помощью строго обрывает сына артур ремович ян громко и недовольно вздыхает как богдасаров Багдасаров-старший назвал сына волчонком вот откуда взялось это прозвище которое я не сдал андрюша Я не удерживаюсь от глухого смешка, и три пары глаз тут же обращаются в мою сторону. Хорошо хоть одеться успела, но в тех вещах, что сейчас на мне, выгляжу как проститутка. Хозяйственная проститутка, успевшая сварить кофе, сервировать стол, сделать омлет и поджарить тосты. «Мы как раз собирались завтракать. Вы будете?» Предлагаю я, чтобы разбавить образовавшуюся тишину. «Я не буду», — отчетливо произносит Артур Ремович. «Я бы не отказалась от чашки кофе», — мило улыбается Дина Сергеевна. «А я бы ни от чего не отказался», — произносит Ян с еще большим недовольством. «Сейчас позавтракаю и поговорим в гостиной. Ты по Румынову и его сделкам, как понимаю?» «По Гончарову. Он выходит из состава акционеров. Свою долю собирается продать тебе». «Даже так?» — Ян задумчиво смотрит на отца. «Объявилась твоя пропажа?» «Объявилась!» — сдержанно кивает Артур Ремович и опять наблюдает за мной. Подойдя к подоконнику, он принимает такую же позу, в какой обычно стоит Янис. Берет в руки его сигареты и хмурится. «Все еще куришь?» «Обещал же, что завяжешь. Спорт и курение несовместимы. Определись, что для тебя важнее». «Определился. Бокс буду бросать», — на полном серьезе заявляет Янис. «Я замечаю удивление на лицах родителей». Они быстро переглядываются. А что так? – спрашивает Артур Ремович. У меня в планах создать семью и детей поднимать. Вы, кстати, не со всеми ее членами познакомились. Сейчас еще один человек приедет, маленький. Он обязательно покорит твое сердце. Последние слова я не матери. Хочется провалиться сквозь землю. Хотя за что? Я ничего плохого не сделала. Да, совершила в прошлом ошибку. и доверилась негодяю, но не вешать же из-за этого на себя ярлыки. Благоразумнее перелистнуть печальную страницу своей жизни и забыть о ней, желательно навсегда, чтобы двигаться дальше, вместе с Яном. «Маленький?» — с воодушевлением переспрашивает Дина Сергеевна. «Да, Андреем зовут. Наш сын». Ян переводит на меня взгляд, быстро орудуя вилкой и закидывая в себя еду. Лица его родителей становятся еще удивленнее, а мое, кажется, на два оттенка краснее. Точно, бракованный фейерверк. Все у тебя, богдасаров через одно место. Разве так с порога сообщают о подобных вещах? Хочется одернуть Яна и сказать, чтобы не торопился с громкими заявлениями. Но молчу. «Твой сын?» — уточняет Артур Ремович. И я начинаю понимать, в кого Ян такой прямолинейный. Впрочем, похоже, там вся семья такая. А я не лучше. Убойный коктейль получится, если забеременею от Богдасарова. «Хватит смущать девушку и вести разговоры, будто ее нет в этой комнате», вмешивается Дина Сергеевна. «Доедай омлет, пей кофе и идите с отцом в гостиную. Мы здесь дальше сами. Дождемся вашего маленького человека и познакомимся с ним». «Да, обязательно познакомитесь, Дина Сергеевна». Если Андрей будет в хорошем расположении духа, ухмыляюсь я про себя. Убрав посуду со стола, присаживаюсь рядом с матерью Яниса и делаю глоток кофе. Несколько мгновений мы прислушиваемся к голосам, которые доносятся из гостиной, а потом Дина Сергеевна начинает задавать вопросы. Сначала о секции и нашем сотрудничестве с их благотворительным фондом, а потом переходит к личному. «Вы ведь давно знакомы с моим сыном, верно, Алена?» Не знаю, почему она сделала такие выводы. Возможно, Ян ей что-то говорил, но я в этом не уверена. Отношения между ними натянутые, Это заметно. Я не с вам что-то рассказывал? Не он. Дина Сергеевна смотрит на меня проницательным взглядом. Я закусываю губу. От Отчего-то в животе словно узел завязывается от волнения. И кажется, что допить кофе не смогу. Неужели Гончаров и здесь не сдержал своего слова? «Мы давно знакомы с Янисом», — подтверждаю догадки Дины Сергеевны. «А ребёнок?» — продолжает она допрос, но очень аккуратно, как будто тщательно подбирая слова и интонации. «Я бы не стала скрывать сына от отца. Андрей мой племянник. У нас сложная ситуация в семье. Я воспитываю мальчика с рождения, как родного. Он считает меня мамой, и мы очень привязаны друг к другу. Когда Андрюша подрастет, то придется рассказать ему правду». пока не представляю, как это сделать». На несколько минут воцаряется молчание. Дина Сергеевна отходит к раковине, наливает себе стакан воды и садится на место. Отводит глаза к окну и снова начинает говорить. «Мы не очень близки с сыном последние годы. Он почему-то вбил себе в голову, что мы с отцом любим его меньше, и начал от нас отдаляться». Дина Сергеевна грустно улыбается. «Поэтому и волчонок». Артуру нравится его так называть. Зато с Эриком у Яна с детства установился контакт. Он всегда равнялся на старшего брата. Во всем. И очень переживал, когда Эрик сорвался со скалы. Мы все переживали. У нас с Артуром должен был родиться ребенок. Мы его не планировали. На фоне перенесенного стресса беременность замерзла, И у меня начались серьезные проблемы по-женски. В один момент все встало с ног на голову. А незадолго до этого мы лишились Эли. Это дочка Эрика, она умерла от болезни. Ты же в курсе, что моим сыновьям иногда снятся вещи и сны? Я быстро киваю. О том, что у нас с Артуром был бы мальчик, я узнала от Яниса. Мы ведь с мужем никому о беременности не говорили. Срок был маленьким, даже живота не было видно. Я потом долго об этом думала и не могла прийти в себя после услышанного. Мои щеки горят. Сердце начинает колоть. Мне совсем не нравится этот разговор. Но и прерывать откровения Дины Сергеевны некрасиво. Прекрасно понимаю ее чувства и все то, о чем она пытается сейчас сказать. Только взаимностью отвечать не хочу. Больно и тяжело, да и ни к чему это. Я не испытываю потребности делиться такими вещами. Даже с Яном. Я общаюсь со многими людьми, часто езжу в командировке. Мы с Артуром занимаемся ответственной работой. Но иногда кажется, что это все не то, и я упустила что-то важное, отдав предпочтение карьере, а не семье. После потери ребенка я с еще большей отдачей погрузилась в свои проекты, а нужно было дать поддержку и внимание младшему сыну». Дина Сергеевна кивает на дверь гостиной. «Он временами бывает очень ранимым, да и вообще и характер такой сложный, взрывной. Эрик другой совсем». Она пожимает плечами. Наверное, это моя вина. Я отодвигаю от себя чашку с кофе. Зачем вы мне это говорите? Просто захотела рассказать. По опыту знаю, Алена, что люди, которые приходят в благотворительность, имеют какие-то душевные травмы. За всех сложно говорить, но в основном так и бывает. Если внутри что-то ноет и болит, лучше направить энергию на окружающих тебя людей и семью, а не заниматься саморазрушением, оплакивая свои и чужие потери. Дина Сергеевна снова указывает подбородком на дверь в гостиную, где сейчас разговаривают Янис и Артур Ремович. Обычно Ян открытый и разговорчивый человек, но иногда до него невозможно достучаться. Секции и помощь людям – это, безусловно, хорошо. Но близкие люди и семья должны быть в приоритете, не повторяй моих ошибок. Женщина, давая любовь и поддержку мужчине, взамен получает в разы больше. Всегда. Если это, конечно, ее мужчина. Семья? Мне бы очень этого хотелось. Рядом с Яном я становлюсь той, кем всегда хотела быть. Но и в этом признаться Дине Сергеевне не могу. Все-таки у нас не так уж и мало общего с Янисом, когда дело касается каких-то личных откровений и переживаний. Мы не любим ни с кем ими делиться. Наш разговор прерывает звонок. Ласка сообщает, что они с Андреем приехали и стоят у подъезда. Нужно было попросить Настю захватить мне джинсы и футболку, чтобы переодеться. Жаль, что сразу об этом не подумала. «Извините, я сейчас». Я выхожу из квартиры и спускаюсь за Андреем. Сын очень рад меня видеть. Бросается со всех ног навстречу и обнимает обеими руками. Жмётся с такой силой, будто мы не виделись как минимум месяц. Настя, сдав Андрюшу, уезжает по делам. А я веду сына к подъезду, но он вдруг останавливается. «Мам, мы же сейчас домой поедем, да?» В голосе Андрюши столько надежды, что хоть и впрямь извиняйся перед семейством Богдасаровых и садись на такси, лишь бы не было у обеих сторон стресса при знакомстве. Но всю жизнь от проблем бегать не получится. Пусть знакомятся, и будь что будет. «Нет, Андрюш, мы останемся в гостях у Яниса. Он немного приболел, поэтому я задержалась. К нему сейчас приехали родители, некрасиво будет вот так уйти». «Пойдем, я тебя с ними познакомлю». «К Янису?» «Мам, нет, я не хочу. Домой поехали. Пожалуйста!» конючит Андрей, переминаясь ноги на ногу. «Пусть Ян к нам потом сам приезжает, как перестанет болеть». Наверное, стоит прислушаться к словам Дины Сергеевны и пересмотреть свои планы на ближайшее время. Работа подождет. Сейчас главное наладить контакт между Андреем и Янисом. Без моей помощи у них ничего не получится. Потом же оба скажут спасибо. Да и мне станет чуть полегче. Домой мы вернемся позже, а сейчас пойдем наверх. Ты сильно не балуйся, веди себя хорошо. И поздороваться со всеми не забудь. Договорились? Настаиваю на своем. «Мам, нет!» Голос Андрея дрожит от слез. Я присаживаюсь на корточки и целую сына в щеку. «Ну что такое, Андрюш?» «Почему Ян тебе так не нравится?» «Пусть к нам приезжает, только не у него, дома!» Горько всхлипывает Андрей. «Пожалуйста, мам!» «В чем дело?» — хмурюсь я. «Рассказывай!» Настя с кем-то разговаривала по телефону и сказала, что мы с тобой скоро к Янису переедем. Но если мы не вернемся домой, то Стас отобьет у меня Дину, а я этого не хочу!» Андрей упрямо топает ногой и шмыгает носом. Так ты поэтому сейчас ревешь? Что за глупости? Не глупости. Я с Настей дома тогда останусь. Вот это заявочки. Не рано ли для таких речей в твоем возрасте? А в ты мне скажешь, что из дома уйдешь? Поехали домой. Уже чуть спокойнее просит Андрей и смотрит так, что все сжимается внутри. Опять приходится проявлять чудеса дипломатии. В миллионный раз за последние пару месяцев. «Если ты переживаешь, что останешься здесь надолго, то это не так. Домой мы вернемся через пару часов. Насте срочно понадобилось по делам, поэтому она привезла тебя ко мне. Без чемодана и твоих игрушек. Это тебе о чем то говорит?» Андрей отрицательно качает головой. «То есть построить логическую цепочку, что при переезде в квартиру Яниса он с Диной перестанет видеться, ему хватило ума. А что по щелчку пальцев такие вопросы не решаются, не догадался». «Если пообещаю, что не переедем, поднимемся?» «Да», — подумав, отвечает Андрей. «Но ненадолго. И ты со всеми поздороваешься и будешь хорошо себя вести? Если разрешишь что-нибудь вкусненькое?» «Маленький манипулятор. Приготовлю сейчас твой любимый пирог с яблоками. Ну что, по рукам?» «Ладно», — недоверчиво кивает Андрей. И не без оснований так настороженно себя ведет. Когда мы поднимаемся в квартиру, и я начинаю хозяйничать на кухне, из гостиной выходят Ян и Артур Ремович. Оба не в духе. Это заметно по их лицам. Поздоровавшись с ребенком, вниманием которого всецело завладела Дина Сергеевна, Богдасаров старший вдруг громко заявляет, что документы для выезда за границу для меня и Андрея он сделает в ближайшее время. Под новыми фамилиями. «Что?» Я чуть не выпускаю из рук тарелку, в которой замесила тесто для пирога. «Какого выезда?» Я не согласился вернуться за границу, в наш филиал, который возглавлял последние четыре года, и сказал, что вы, как его семья, поедете с ним. Мне словно вонзили крюк в сердце и тащат со всей силы. За всех решил, даже не спросив моего мнения. И ладно это, я бы все равно согласилась, но как быть с Андреем? который болезненно воспринимает перемены, и, услышав такую новость, изменился в лице. «Мам!» Сын отталкивает от себя руки Дины Сергеевны и подбегает ко мне. «Ты же говорила, что мы вернемся сегодня домой. Вернемся же!» «Вернемся, милый!» Я глажу его по голове, думая о том, что, оказывается, ошибалась. Вопросы с переездом решаются по щелчку пальцев. «И далеко никуда не поедем?» «И никуда не поедем!» Заверяю Андрея и поднимаю глаза, натыкаясь на осуждающий взгляд Яниса.